Глава 8. Стоило прибыть на место, и тут же вся дорога: ранний подъём, пересадки, ожидания между пересадками схлопнулось в мимолетное очень компактное воспоминание, где не было места неудобства и усталости. А меж тем до Серова, бывшего Надеждинска, она и Гамонкул добирались чуть ли не 12 часов. Усталости не было. А вот мрачные мысли сами собой лезли в голову, подстегиваемые невольным страхом. Названный в честь разбившегося летчика город, и сам был будто упавший засыпанный снегом самолёт. Росковия поймала себя на том, что жутко предвзято. Сугроб, свесившийся с козырька краснокирпичного, да ещё и покрашенного в красный цвет автовокзала, казался ей умирающим и тоскливым. Над волнистой шиферной крышей, над заснеженной посадочной площадкой, обнесённый забором, с закрытой воротцами, проходными от безбилетников и террористов, возвышалась узкая информационная панель на двух толстых столбах. Это панели эти столбы походили разом и на японские ворота Тории, и на два могильных креста, поставленных впритык, горизонтальными перекладинами друг к другу. Поймав себя на сравнении с могильными крестами, Просковья подумала. "Весёлая я сегодня". Однако, когда выходила из тёмного автобуса по узкому проходу между двумя рядами высоко стоящих кресел, зачем ты взяла гомункула за руку, будто боишь, что он может потеряться? При этом, когда поглядывала на серьёзные лица остальных пассажиров, успела несколько раз подумать, Тут, похоже, весь город нужно переосмысливать разом. Она вышла из замкнутого сумрака автобуса на пасмурный полумрак улицы. Вдыхала воздух сразу носом и ртом, чтобы избавиться от привкуса автомобильной смазки, что отдавала рыбой. Этот запах преследовал её всю дорогу. Им казалось, была пропитана даже медитативная мелодия, негромко сопровождавшая пассажиров всю дорогу. Под этот запах, эту мелодию Просковье, когда она заболелась в сон, виделся неторопливый рыбий косяк, медленно скользивший в мутноватой глинистой воде. Вдогонку пришло воспоминание о шторках на окнах автобуса, тёмные С такими же житёnnными кистями они выглядели так, словно их совсем недавно перевесили с зеркал, закрытых на время траура. Вокруг стояли домишки, торчали облетевшие деревья, но при взгляде поверх жести, покрывавшей двускатные крыши частных домиков, туда, откуда поднимались белые промышленные дымы, проскове мерещился фантазийный чёрный замок, где обитал какой-нибудь рыцарь, като, или какой-нибудь дракон которому так и напрашивался и петьет злой бучий. Чем ближе было к городу, тем чаще захватывало дух, как при кошмаре перед самым пробуждением. Теперь же, когда Просковья не в силах отпустить горячую ладонь гомункула, стояла, уже даже не озираясь в поисках ждущей её машины, и смотрела на то, как Ольга идёт через небольшую площадь перед автовокзалом, радостная, призывно машущая рукой, Чувство падения переросло в лёгкую тошноту. Неизвестно, насколько старше Нади была Ольга, но выглядели они одногодками. Как и сестра, Ольга предпочитала светлые цвета, так что почти светилась на фоне серого, серовского снега. Да и на фоне расходившихся с остановки людей она выделялась. Было в том, как она шла, как приветливо улыбалась, как блестели её добрые глаза, под круглые правые очков столько светлого и непосредственного, родного, что несколько человек с улыбкой оглянулись на Ольгу. А та подошла к Просковье и приветливо протянула узкую маленькую ладонь, похожую на ладонь гомункула, с той лишь разницей, что у гомункула не было маникюра, а красиво сделанные ногти Ольги покрывал лак нежно-голубого цвета и милые блестяшки. И у цвета, и у блеска, возможно, были какие-то специальные названия. Но Просковья уже лет пятьдесят не занималась руками, чтобы не множить знакомство среди людей. Самостоятельно делать себе ногти она не рисковала. и хотя ничто не мешало обратиться к любой из знакомых демонов, Просковья не хотела увеличивать свой долг перед ними. "Ну, здравствуй", просто и радостно выдохнула Ольга. "Столько про тебя слышала и наконец увидела". Вася так впечатлён, что даже застеснялся тут сразу выходить. Мужчины. А тут у нас кто? Ольга слегка наклонилась к гамонкулу. Как зовут юношу?» Несколько взвинченная Просковья поняла вопрос не так и чуть не одёрнула Ольгу, чуть не сказала, что настоящее имя гамонкула это только между Просковьей и гамонкулом. Но гомункул сам успел ответить, широко улыбнувшись, показав белые верхние резцы которые выглядели так, будто вместо зубов у него подушечки орбит, он тоже протянул Ольге руку и сказал: "Миша, миша медведь может песенички петь". По-хорошему усмехнулась Ольга и Просковья ощутила, что страх пусть и остался, но слегка сбавил обороты. Как это обычно бывает при встрече, если при этом имеется знакомство: вокзал или аэропорт? Ждущей неподалёку машины либо такси, возникла суета. Торопливый обмен необязательными вопросами про то, как доехали, нет ли желания перекусить, а когда оказались в машине, то будто не через двери в неё попали, а телепортировались прямо на сиденье, колыхнули подвеску и почему-то пыхтя стали торопливо пристёгиваться. Просковье, Василий, Василий, Просковья, Миша. Представила всех Хольга. "О, Очень приятно. Наслышаны!» Пошевелился и повернулся к пассажирам Мушольги. Для солидности Василий выглядел лет на 35. Конечно, всё было при нём: и лёгкая щетина на физиономии, которая вовсе будто и не щетина, и прямой нос и подбородок не волевой, но близкий к такому, чтобы не выглядеть совсем уж салдафоном из кино. И юмористическое поблёскивание зелёных глаз И несколько растрёпанная на современный манер прическа, словно муж Ольги буквально только что вымыл голову. Вытер её полотенцем, но не успел пригладить волосы. При взгляде на него в памяти Просковы шевельнулись несколько неопределённых воспоминаний. Поскольку Василий даже чем-то походил на тот неуловимый образ, каждая мысль о котором вызывала в сердце содрогание тоски и утраты. Но всё же чего-то Василию не хватало чтобы быть именно тем чёртом, который выделял забытый демон из знакомых ей чертей. Сейчас позвоню этой выдре, сообщила Ольга, а то наверняка беспокоится. Кстати, а что это она сама погостить не приехала? Да я Надю и она её так задёргала, объяснила Проскове. Сколько можно? Весело у вас там. Одобрительно заметил Василий который, очевидно был в курсе приключений Просковьи, Нади и всех причастных. Хорошо хотя бы что у этого мужчины не спит, а то как бы лечили. Никак, тут же отозвался Гамонку. Ближайший терапевт для бесов с иммунодефицитом во Владивостоке. Бывает же, неопределённо заметил Василий. Безо всяких объяснений, куда они едут, муж Ольги тронул машину с места. А сама Ольга уже болтала с Надей, всячески успокаивая её, обещая вернуть Просковью в целости и сохранности. Если что случится, вы ведь и не вспомните, подумала Просковья почти спокойно, потому что вид на город из окна машины оказался уютнее, чем из окна автобуса. Что говорить, эти густые тополя, тянущиеся вертикальными ветвями к проводам городского освещения, Эти пятиэтажки и трёхэтажки, будто проявленные в городском пейзаже с чёрно-белой плёнки. Цветные окна с ещё неубранными гирляндами, шторами, кухонными гарнитурами, чугунное литьё оград вокруг достопримечательностей. Если не вглядываться, то почти ничем улицы Серова не отличались от улиц всех других городов. И уж тем более не очень много было отличий между ним И таким же уральским городком Просковье. Меж тем Василий считал иначе. Вроде и железнодорожные пути на нас сходятся, и трассы, и газопроводы всякие, то у нас предприятия. Но почему-то не очень притязательно всё. Вроде бы попадаются здания, аренду собираются отгрохать. Но вот улица Карбышева довольно печальна. Понятно, что гаражи не должны удивлять разнообразием дизайна, но всё равно Какая-то средняя температура по больнице неутешительна, если целиком на город взглянуть. Так что наступивший ужас это лишь следствие ужаса повсеместного. Да, подтвердила Ольга. Неудивительно, что у нас никого не осталось. Попробуй-ка переосмысли такое. Так что случилось? Не выдержала Просковья. Что за секретность такая нездоровая? Конечно, Наташи со мной нет, но вашу я как-нибудь уговорю. Как её там? вдвоём как-нибудь вытащим это дело. Ага, неопределённо вздохнула Ольга, чем вызвала у Просковье новый приступ беспокойства. «Пять сек, уже подъезжаем. Успокаивающе сказал Василий. Ох, неловко получилось, Иван Иванович уже стоит. Вот зачем он нас ждёт? Хоть бы в подъезд зашёл. Подхватит пневмонию. Будет совсем хорошо. Кажется, он хочет помочь мешки с продуктами занести сказала Ольга. Высадились у трёхэтажного дома. С тростью, но уверенно к ним подошёл высокий херувим лет шестидесяти в длинном чёрном пальто с двумя рядами пуговиц. Шарф у него был чёрный, перчатки чёрные, вязаная шапка тоже. А узкое лицо бодрое, розовое, с аккуратно подстриженными седыми усами и седыми же бровями. Из-под этих бровей смотрели на Просковью спокойные, внимательные, светлые глаза неопределённого цвета. Огромное спасибо, что вы согласились, сказал он тихим, простоужиным голосом. По Полёгкой гримасе Иван Иванович догадался, какие слова Просковья хотела сказать, но не сказала и поправился. То есть, простите, вы не совсем в курсе и можете отказаться но спасибо, что вы хотя бы приехали. Он едва заметно улыбнулся, увидев, что Просковья смолчала ещё несколько слов и добавил: "Да, ситуация патовая. Вам без нас никак, нам без вас тоже. Так что никуда мы друг без друга вроде бы не денемся, да?" Он тихо рассмеялся, и у Просковьей мурашки пробежали по спине и рукам. Слёзный ком необъяснимого восторга и счастья застрял у неё в горле. Настолько смех Ван Иваныча был похож на то, как смеялись престолы, когда принимали человеческое обличие на экране. Впрочем, это было пусть и светлое, прекрасное чувство, некоторым образом даже обнадеживающее. Ведь иметь при себе Херувима в адеквате было приятнее, чем если бы на пороге очередного дела ошивалась бы рядом подобие Сергея, страдающий от похмелья, вострящие лыжи к ближайшему источнику синьки, но это ощущение продлилось недолго. Хватило его буквально на то, чтобы отобрать у Ивана Ивановича пакет с продуктами, который Херувим и правда пытался взять на себя, поднять этот пакет на второй этаж, на то, чтобы услышать от Ивана Ивановича: "У меня есть ключ. У вас есть глаз". Ну, давайте, всё же позвоним. Невежливо без предупреждения. И Ещё с десяток секунд всё было хорошо. И казалось, декорации сценарием советского фильма середины 70-х про каких-нибудь сознательных товарищей, что пришли на выручку члену своего трудового коллектива. Все такие бодрые, хорошо одетые, переглядывающиеся в предвкушении. Какой сейчас сюрприз устроит? какое принесут утешение последовало шевеление у дверного глазка со стороны квартиры звук решительно открываемого замка дверь распахнулась заходим заходим а то сквозняк почему-то торжественно произнёс Иван Иванович так что случилось-то спросила Просковья уже повесив пальто и разматывая шарф где собственно а вот собственно будто даже и с энтузиазмом произнёс Иван Иванович и показал рукой через прихожую. В прихожей стоял в тапочках и халате гамункул в обличии девочки и непроницаемо наблюдал за Просковьей. А на пороге одной из двух комнат тоже в халате и тапках, стояла девочка лет десяти, глядела слегка угрюмо, грызла ноготь на мизинце. Один из карманов её халата оттягивал здоровенный смартфон. На колене был цветной пластырь с уточками. Молчание затянулось. Иван Иванович осторожно сказал: Мы решили, что если вы будете знать, как у нас тут всё обстоит, то откажетесь. Что мы у порога стоим? подметила Ольга бодрым голосом. Давайте уже пройдём или в гостиную, или на кухню, лучше в гостиную, там места больше. Чай и всё такое, что-нибудь решим. Если судить здраво, то ведь это всего лишь внешность. Все знания и опыт не пострадали, опять же, спокойно и тихо высказался Иван Иванович. Пойдёмте, пойдёмте, торопила Ольга. В квартире пахло подгоревшим молоком, для Просковья это был запах рассеянности и ненужный в работе оккультрегера тягостной задумчивости. Пройдётся одной, что бы там ни было, сразу решила про себя Просковья. Так или иначе, о Просковье всё же провели внутри квартиры посадили на четырёхколёсный пуфик, такой у неё когда-то был. Верх его, помнится, откидывался и открывал настолько обширную полость внутри, что Просковья хранила в нём пылесос и принадлежности для него. Между ней и диваном, куда отсел к девочкам Гомунку, находился овальный журнальный стол с отколом, обнажившим его древесно-строжечную суть. На столе ничего не было. Поскольку в доме на момент прихода гостей не осталось чистой посуды, из кухни доносили шум в раковине, позвякивание вилок и ложек, различные посудные побрякивания. В этих звуках слышалось удовольствие. Демоны сбежали, чтобы молча возиться с гелем для мытья, губкой, металлической щёткой, ненавязчиво переложив тяжесть объяснений на плечи Ивана Ивановича. А он сидел на табурете между детьми и Просковьей, положив руки на трость, А подбородок на руки, Терпеливо ждал, пока Просковья отдышится и начнёт задавать вопросы. "Я всё понимаю", сказала Просковья. "Но как так вышло? Это как в песне: "Детство что ли кому-то звонило многократно?" Иван Иванович охотно шевельнулся. "Нет, никаких звонков, конечно. Всё традиционно. Вы же сами знаете, как у вас там всё устроено". Обиваете на год стареете, умираете сами, молодеете на год. Просковья, раз посмотрев, не в силах была любоваться на угрюмую физиономию Сировского оккультрегера. Но чтобы не сорваться на грубость, некоторое время с некой долей сарказма любовалась на цветной пластырь с уточками, на красную шерстяную нитку, зачем-то повязанную на правое запястье девочки гомункула Не поворачиваясь к Ивану Ивановичу, Стараясь подражать его интонации, не повышая голоса, Просковья спросила: Так объясните тогда, как она у вас умудрилась до такого состояния до умирать? Она любит дорогу в неположенном месте перебегать или что? К сожалению, сказал Иван Иванович. Элемента случайности тут нет. Помнишь, передачу я сама не без вызова обратилась к Просковье, Девочка Акультрейгер. Помню, что такая была. Просковья посмотрела на злые глаза, что мрачно сверлили её из-под низкой тёмной чёлки. "Ну так вот", сказала девочка Акультрейгер, и в голосе её мелькнуло что-то вроде гордости. "Я сама". Тут бы Просковье рассердиться, но испытывать злость к человеку, который выглядит как ребёнок, она не могла. Пусть этот ребёнок и был старше её самой в два раза. Ты несколько раз суициднулась, что ли, запросто спросила Просковья. Семнадцать, — подсказал Хирувим. Зачем? удивилась Просковья. Поживи с мою и узнаешь, сказала девочка Акультрегер с вызовом. Я как на работу ездил её воскрешать, признался Иван Иванович. То бритва, то петля, то таблетки. Видимо, в то время в Серове были ещё акултрейгеры, потому что ну кто-то же помогал мне дверь в квартиру открывать, пока я копию ключей не сделал. А потом у нас муть завелась, а кроме Галины никого не осталось. И тут возникла парадоксальная проблема. Как вам сказать? "Да говори уже как есть, Иваныч!» — разрешила девочка акултрейгер. Да, слегка смешался Хирувим словом Галя. Я тебя ни в чём не упрекаю, мы тебя понимаем и поддерживаем, потому что такое много у кого в жизни бывает. Но ум правда не приходит ни одного живого примера, а только библейский с предательством Христа Петром. И почему-то эпизод из фильма В бой идут одни старики. Прочистив горло, Иван Иванович заговорил чуть громче, будто уже начал спорить с Просковьей и уже отвечал на ее возражение. Понимаете, когда появилась муть галочка вопреки своему поведению последних полутора лет, внезапно вспылала жизнелюбием, за что ее трудно упрекнуть, и категорически отказывается покинуть порог своего убежища. Ну так оно дело, добровольно уйти из жизни а другое. Она изобразила руками, голосом вспышку фейерверка, Затем прервала пантомиму и со злорадством посматривая на Просковью, попросила Ивана Ивановича. "А ты расскажи, что за муть в городе? Расскажи, расскажи, не стесняйся". Иван Иванович вдохнул, как перед нырком, хрустнув суставами, расправил плечи и наконец признался: "У нас завёлся экстрасенс. Возможно единственный в мире". Это парадоксальная муть, потому что он людей лечит на самом деле, но при этом у нас налоговики мрут, несколько участковых скончалось. Люди, которые ему дорогу переходят, очевидно, тоже не остаются без наказания. Ну и наверняка он распылил нескольких ваших, потому что я, видимо, имел неосторожный сообщить им информацию о нём неубежище. Теперь вы понимаете? Почему мы не могли вам ничего сказать, пока вы не окажетесь на безопасной территории? Просковье рассмеялась с сарказмом, но при этом и с восхищением тоже. Ну, теперь получается, что я тоже не могу выйти из квартиры вашей Гали без того, чтобы меня тут же не распылило. Иван Иванович виновато вздохнул. Да, в плане есть изъян но есть надежда, что вы в данный момент более решительны и сообразительны, чем наша Галина, поэтому что-нибудь да придумаете. Галя говорит, что способ есть, какое-то ментальное замещение, но она считает, что в ее нынешнем виде у нее ничего не получится, что необходимо прикоснуться к муте, а... Да понятно. Просковья махнула рукой. Экстрасенс, как я только что поняла по контексту. Мужик. А времена теперь такие, что мужчина даже и муть он скорее к себе десяток акултрейгеров подпустит на расстояние касания, чем ребёнка. Швабры будет отмахиваться а то и сразу с порога погонит. А что за ментальное замещение такое? Поинтересовался Иван Иванович. Суть, я предполагаю, но уточнить бы не помешало. Первый раз об этом слышу, а я очень старый. Думаю, вы правильно угадали, сказала Просковья, поднимаясь. Сейчас я пойду руки помою, затем мне Гамонкул память перепрошьёт, и я стану другой женщиной, а Гамонкул станет как будто обычным ребёнком. Я такая вся разведёнка с прицепом поеду к вашему экстрасенсу за помощью в личных делах. Или с какой-нибудь болячкой. Себя я полностью забуду чувства при выходе, надо сказать, не из самых приятных. Гамонкол доведёт меня до места я начну общаться с этим типом, непреодолимо захочу до него дотронуться, а когда коснусь, гамонкол включит меня обратно, я приду в себя, и тут у меня будет не очень много времени, чтобы переосмыслить вашего Кашпировского. Кстати, сколько он у вас уже тут? Да с год где-то. Прикинув, ответил Иван Иванович: «Видите ли, я человек семейный, тихо балующийся венцом и своих небольших подработок, своей пенсии. Я этим мраком над городом не очень доволен, но ведь со мной ничего такого не может сделать. Я просто пытаюсь представить, сколько вы, ребята, за год успели сюда народу заманить, потому что как-то пусто в области стало" нужно у гомонкула спросить мрачно предложила Галя Только мы ничего не скажем ответила за двоих девочка Гомонкул Это может внести раздрай и в так же непростую ситуацию Просковья выдохнула. Да, ребята, спасибо сказала Просковья не очень хорошо вы поступили Но ну, а что было делать? вступила Ольга, входя и расставляя кружки. Тем более ты столько раз уже себя хорошо показывала. И не хочу напоминать. Однажды ты поступила не очень хорошо. И передо мной найди ты немного в долгу, не в таком долгу, который из денег и услуг, а в таком, в котором стерта грань между херувимами, бесами и людьми. О чём-то вообще не поняла Просковья. Ольга посмотрела на нее, пытаясь понять, правда ли Просковья не помнит или притворяется. Потом в гляделки поиграем, если придется». Просковье в отчаянии подумала, что у Сергея может хватить совести не воскрешать Наташу. И сказала, "Меня забудете, про Наташку не забудьте. Может быть, она справится". Ольга поняла, что погорячилась и стала оправдываться. "Понимаешь, ну как было по-другому? Прислали бы смс, тебя бы тут же распылило. Написали бы в личку, тебя бы распылило. Письмо бы прислали. ну Не знаю. Тоже Да ладно. «Забей, Оля усмехнулась Просковья. Сколько там длится ментальное замещение это? От силы три часа. Да? Трудновато было бы до вас добраться при таком раскладе. Надо побыстрее с этим закончить. Сколько сейчас? Ага, почти четыре. Хоть перекуси, предложила Ольга. Просковья поблагодарила и ответила, что с удовольствием попьёт потом и остывшего чая, на что Ольга покивала. Выдайте мешки вместо положения этого типа, попросила она Ивана Ивановича. Конечно, конечно, если что, звякну ему на телефон, поправлю. Виновато закивал Херувим. Ну куда же вы так спешите? вы же устали с дороги. Переночевали бы и завтра с утра, прямо так сразу, что даже страх берёт. Да какой уж тут сон, ответила Просковья. Только хуже. Невольно оттягивая момент перерождения, уже одеты, держась за вертушку дверного замка, она набрала Надю и сказала: "Стадьй своего пафоса, но считаешь, что в данный момент имеет право на этот пафос. На всякий случай. Прощай, подруга". "Не прощай, не прощай, нифига не прощай", ответила Надя. "Давай", сказала Просковье Гамункул, сбросила вызов и распахнула дверь